Три года назад я пацаном был. да пожалуй. Как Семёнов мог узнать этого парня, думал Лобанов. — А ведь он его узнал это ясно, когда раньше не встречались, это тоже ясно. Как же тогда? Может быть, случайно встретился с ним взглядом, увидел чемодан, догадался. Это, пожалуй, вернее всего. А как вёл себя Семёнов там на перроне? Алабанов обошёл стол, достал сигарету, закурил и снова прошелся по кабинету. Теперь он старался в мельчайших подробностях припомнить вчерашний вечер, освещенный перрон, толпу людей на нем, когда подошел поезд. Греев Семёнова, стоявшего под яркой лампой, надвинув на лоб шляпу, сунув руки в карманы пальто, исхудавшего Сотулова, вялого, слабого еще. А Лобанов стоял в стороне. Молодик жахкиным с Верочкой из их отдела. и все время наблюдал за Семёновым. И был какой-то момент. Семёнов вдруг встрепенулся, напрягся, словно чего-то испугался. И взгляд на него стал другой. Другой стал взгляд. А потом к нему подошел Трофимов. Потом... почему же Семёнов насторожился, почему испугался? Трофимова испугался. Но он же его первый раз видел. И опять же взгляд Лабанову почему-то не давал теперь покоя этот взгляд. Сначала он был просто растерянный, усталый. Да-да. Это Лабанов хорошо помнил. Он еще подумал, что Семёнов, наверное, трудно вот так стоять, и как бы он не пропустил приезжих, И вдруг Семенов насторожился и даже испугался. И Лабанов тоже невольно тогда насторожился. Да, этот момент он хорошо помнит. Значит, Семёнов кого-то увидел. Трофимова. Да, конечно, Трофимова он заметил, причем даже раньше, чем тот заметил его. Вот ведь что. Даже раньше. Узнать его Семенов не мог, догадался. Но пока они не встретились глазами, догадаться было невозможно. А, а когда встретились. Семёнов уже смотрел на Трофимова, ждал его. Так-так. Перед этим Трофимов следил глазами за тем парнем в толпе. А Семёнов в тот момент, когда вдруг испугался, смотрел в тот парень шел от тебя по какую сторону, Слева или справа, не помнишь? Трофимов, удивленно поднял глаза на Лобанова и подумав, сказал: "Слева, впереди немного слева". Значит, от Семёнова справа, потому что Асимов шел прямо на Семёнова, а тот, когда испугался, смотрел не прямо, а куда-то в сторону. Лабанов хорошо помнил, что увидел тот момент с смотревшего куда-то в сторону. Видел его только спину и только часть лица. А Лабанов стоял, как ага, сквозь придавит Семёнова. Значит, Семёнов смотрел направо и испугался. А там шел этот парень, значит, ох Это что значит. Необходимо было побыстрее увидеть Семёнова и проверить эту неожиданную догадку. Но придве следовало закончить с Трофимовым. Вот что, Боря, решительно сказал Лобанов, усаживаясь за стол. Сегодня поедешь домой. У нас нет оснований тебя задерживать. Домой? недоверчиво переспросил Трофимов, и на наскулатом его лице просто растерянность. А ведь еще полчаса назад он нагло требовал этого. И Лобанов сразу отмирил про себя эту перемену. Да домой, подтвердил он. И запомни наш разговор. На этот раз то только случайно выскочил из этой скверной опасной истории. Смотри, не попадись снова на эту удочку. Все, товарищ начальник, потупившись, хмуро и твердо сказал Трофимов: "Больше им меня не купить, не повторил. Не я, в самом деле". "Знаю", кивнул Абанов, и верю. "Сейчас мы все оформим". подожди пока в коридоре" Тратимус медленно поднялся и направился к двери. У порога он на секунду задержался, словно собираясь еще что-то сказать, но подумав, молча вышел. Лобанов вызвал Селяхранова. «Вот что, Николай, пора следует отпустить. Улик против него Нет. А между прочим, неплох. Принимаем эту просьбу а сему, даже наоборот". Как сказал, сдержанно заметил Храмов, так и сказать. Ус, ребята, достанут ему билет. Поезд на Ткенц. Тогда спеш вечером. Ну вот